Глава сорок восьмая. «Идеально», — улыбнулась отражению дочери в зеркале Анна Сергеевна Покровская. «Ты просто идеальна, Вера». «Господи, мама!» — возмутилась Ника. «Хотя бы сегодня ты можешь называть меня моим настоящим именем?» «Прости, прости, Никуся, по старой привычке». Ника бросила на себя ещё один взгляд, проверяя, всё ли в порядке с её свадебным нарядом. «Мама права, она идеальна». Корсет белого платья был усеян крошечными бриллиантами и плотно облегал красивую грудь. Пышная юбка каскадом ниспадала к ногам Вики, сзади переходя в длинный шлейф. Платье было не просто красивым, оно было по-королевски роскошным. В нём Ника планировала красоваться только на торжественной церемонии, а на банкет переоденется в более лёгкое цвета слоновой кости. Оба наряда стоили баснословно дорого, но отец Ники не поскупился. Белый чрезвычайно шел невесте, оттеняя её идеально загорелую кожу, без единого изъяна. Нике повезло, у неё действительно была необычайно гладкая кожа, а искусно наложенный макияж делал девушку похожей на фарфоровую статуэтку. Глаза девушки сияли радостью, она добилась своего. Через каких-то полчаса она пройдёт по проходу, разделявшему выставленные в ровные ряды стулья для гостей к алтарю, Где её будет ждать самый прекрасный мужчина на земле? Её мужчина — Саид. Такой красивый, такой хищный, такой страстный. Ника знала, что стоит ему увидеть её сегодня в этом наряде, и он забудет обо всех недомолвках, что в последнее время происходили между ними при каждой встрече. Он просто не сможет устоять. Сегодня Вероника была так прекрасна, что влюбилась сама в себя. Хотя, в общем-то, она всегда себя любила. Идеальным было не только платье невесты, но и всё вокруг. Ника долго выбирала место для торжества и остановилась на старинном загородном дворце, который некогда принадлежал одному из великих князей Романовых. Был разрушен в годы революции и воссоздан заново всего несколько лет назад. Теперь это место пользовалось популярностью для проведения свадеб, корпоративов и других банкетов. Единственное, что испортило Нике настроение — погода. Было солнечно, но дул такой пронизывающий ветер, что пробирал до костей, а потому в самый последний момент решили перенести церемонию бракосочетания, которая изначально планировалась в парке при дворце внутрь помещения в большой бальный зал. Ника лишь надеялась, что её матери и свадебному организатору хватило сноровки всё расставить так, как хотела она. Сама Ника проконтролировать это уже не могла. Нельзя было, чтобы жених, да и гости тоже увидели её раньше времени. Она войдёт медленной королевской поступью в огромные позолоченные двери, и головы всех присутствующих повернутся в её сторону. Ника предвкушала увидеть сотни восхищённых глаз, уставившихся на неё. Наверное, зря она разнервничалась из-за погоды. Внутри дворца Ника будет выглядеть... ещё более величественно. Неожиданно дверь комнаты, где она провела всё утро, отдавшись в руки визажистов и стилистов, распахнулась. На пороге стоял Саид. Их глаза встретились в зеркале, и Ника поняла, что грядёт очередная буря, сколько их уже было в их странных отношениях. Саид, дорогой тебе не стоило сюда приходить. Ты должен ждать Нику внизу у алтаря. Натянуто улыбаясь, начала отчитывать без пяти минут зятя Анна Сергеевна. «Какого алтаря, мама!» — пронеслась в голове Ники раздражающая мысль. «Оставьте-ка меня с моей невестой наедине!» — рявкнул Саид так, что мгновенно стихла и Покровская старшая, и фотограф, и визажисты. «Ты чего?» — возмутилась Ника. «Я прошу оставить нас с Никой на несколько минут наедине». Обвёл он взглядом всех присутствующих, и они тут же гуськом друг за другом потянулись к выходу. «Недолго. Церемония вот-вот начнётся, и ты должен быть внизу», попросила Анна Сергеевна ледяным тоном. «Не волнуйтесь», — усмехнулся Саид. «Мне нужно всего пару минут». Все вышли. В комнате повисла напряжённая тишина. Ника так и стояла перед огромным зеркалом на небольшом возвышении, Саид прислонился к стене, скрестив руки на груди. Он сверлил Нику взглядом, она отвечала тем же. «Тебе действительно нравится всё это?» «Наконец, — спросил Саид, — ты наслаждаешься, да?» «Я не понимаю, к чему эти вопросы?» Ника попыталась придать голосу уверенности, но он предательски дрогнул. «Посмотри на себя. Разукрашенная кукла». в кукольном платье, в кукольном домике. «Барби, твою мать, а я, значит, Кен?» С каждым словом злость Саида всё сильнее прорывалась наружу. «Что за истерика?» Ника отвернулась наконец-то от зеркала и посмотрела прямо в глаза Саиду. «Я просто не пойму, как тебе может вот это всё нравится? Как ты можешь кайфовать от этого?» Он обвёл рукой Нику. «Тебе на всё наплевать, лишь бы получить желаемое». Ника Опешев стояла, хмуря красивые брови. «Ты привыкла получать всё, что хочешь. Решила получить меня, и вот он я». Саид ткнул себя в грудь. «Неужели тебя это устраивает, Ника?» «А что меня не должно устраивать?» — не сдержалась Ника, повысив голос. «Да всё! То, что я не люблю тебя!» то, что ты сама не любишь меня. Что за семья у нас будет? Я гуляю налево, ты направо. Тебе этого хочется? — Но я тебя люблю, — возразила Ника. — Чёрта с два! — рявкнул Саид. — Ты любишь сказочку, которую решила себе придумать. Идеальной девочке нужен идеальный мачо. — Ты поняла, что я не тот, кто упадёт к твоим ногам и тебя заела. Разве я не прав? Ника прикусила губу, Чувствую, как от досады в глазах скапливается влага. Не плакать, только не плакать. Иначе будет безбожно испорчен макияж, на который она потратила почти три часа, на кого она будет похожа, когда зарёванная спустится к гостям. «Я люблю тебя, Саид!» — тихо дрожащим голосом проговорила Ника. Он рассмеялся, истерично, безысходно. «Любишь?» Именно поэтому сделала из меня дурака? Оболгала Веру?» «Веру?» — выкрикнула Ника. «Да при чем тут эта дура?» «Ведь ту историю с шантажом ты выдумала, разве нет?» «Нет, ты же сам видел деньги на её карте!» Подбирала последние тающие аргументы Ника. «Она тебе их вернула!» Прожигая её взглядом, возразил Саид. «А вот и нет!» Не моргнув глазом, соврала Ника. «Это она тебе сказала? И ты поверил?» «Какой же ты наивный, Саид! Да это профура на всё пойдёт, лишь бы заполучить тебя и твои деньги!» «Не смей!» Выкрикнул Саид и в два шага подлетел к Нике, ткнул ей указательным пальцем в нос так, что она невольно отступила, испугавшись. «Не смей её оскорблять!» прошипел Саид. «Она в миллион раз лучше и чище тебя. Меня. «Нас вместе взятых!» «Тоже мне частюля!» «Да ты ничего о ней не знаешь! Она же на всё способна!» «Лучше заткнись, Ника!» Пригрозил Саид глухим голосом. «Лучше заткнись!» Она замолчала, прокручивая в голове десятки идей, как исправить ситуацию, как всё поставить на свои места. «Знаешь, что я понял, Ника? Сколько бы дерьма ты не сделала Вере, Она ни разу не попыталась оговорить тебя, выставить тебя виноватой. Ни разу не попыталась оправдаться передо мной. И знаешь почему? Потому что, чёрт тебя, дери, ей не за что оправдываться. Она водила тебя за нос, притворялась мной. Пискнула Ника, но тут же прикрыла рот, испугавший, что Саид не сдержится и ударит её. Столько в его взгляде было ненависти. А ты не обманывала? Не притворялась? Не так, как она. Я люблю тебя, Саид. И всё, что я делала, я делала из любви к тебе. Саид долго молча смотрел на неё, а потом с издёвкой в голосе проговорил. А когда ты трахалась по всем гостиницам Москвы с Игорем Майковым, это ты тоже делала из любви ко мне? И не Лучше не открывай свой рот. Саид потянул за галстук бабочку, будто он душил его и, резко развернувшись, пошёл к двери. ты куда?» — всхлипнула Ника. «Вымаливать прощение, которого я не заслужил», — бросил он, не оборачиваясь. «А как же свадьба? Гости!» — крикнула Ника ему вслед, но Саид уже не слышал её, несясь по ступенькам вниз.